Событие шестое. Этот план по дерзости, пожалуй, был способен составить конкуренцию проекта поворота сибирских рек на юг. Александр Зович. Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! Чуть под пули Иван Салтыков не залез. Брехт проводил учения по стрельбе на дальней дистанции с очередными победителями полковых соревнований, добравшихся до Москвы и отправленных в Измайлово. «Бабах! Жив! Иван, дебил конченый, ты куда под пули лезешь, идиота кусок?» Иван Яковлевич чуть оплеухой не наградил подбежавшего к нему радостного капитана гвардии. «Ваше высокопревосходительство, нашли мы Иванова! Жив, зараза! Живее всех живых, как вы говорите! В Москве отыскали, через пару часов здесь будет! Гонец прискакал, его на брички везут! В кабаке нашли, в усмерть пьяным!» смерти а говоришь, живее всех живых. Хорошая новость. Там в Хиве полно нашего народу в рабстве томится. Нужно попробовать вызволить их. Обязательно надо вызволить, ваше святерство. Поход организуем из Хиву, Покрошим неверных. И глаза горят. Орел. Да, мысль интересная. Послушаем сначала казака. У яицком казаке Василий Иванове за чашкой зеленого чая три дня назад поведал императрице, да и Брехту заодно, Канцлер Гавриил Иванович Головкин. Графу было уже за 70, но держался он еще вполне бодренько. Даже комплименты Анне не делал. При этом с вызовом на Берона поглядывая. Брехт подыграть решил, рожу зверскую сделал, брови насупил. Прямо как киса воробьянинов. За шпагу даже хватался при очередной стреле Амура пенсионером выпущенной. Анхин нравилось. Чего не подыграть? И тут граф что-то про шелка сказал. Брехт переход в разговоре пропустил, чего-то сыну Петру выговаривая, типа «не ковыряйся вилкой в носе». «А что, граф, удалось ли дяде разведать путь в Индию?» – это Екатерина Ивановна к Головкину обратилась. Вот тут старичок и выдал эту историю, ее Брехт не знал. Более того, он был уверен на все процентов, что в будущем, в 21 веке, они знают всего несколько десятков человек. А история замечательная. На пятерку с тремя плюсами. Прямо поворот северных рек для спасения Аральского моря. Да даже круче. Была у Петра, как уже говорилось, карта старинная. И по той карте река Амударья впадала в Каспийское море, чуть ниже залива Караба-Газгол. Если же по ней плыть вверх по течению, то прямиком в Индию попадешь. Государь захотел точнее все узнать и достоверность карты проверить, и потому дал команду найти человека с тех мест и привести его пред царские очи. И нашли и привели, что для 1714 года уже само является фактом почти сказочным. Где Санкт-Петербург и где Туркмения? Добытого знатока туркмена звали Хаджанифес. Кроме Брехта никто не знал из слушателей, что Хаджа – это не имя, а констатация факта. Что Нефес этот странствовал по святым местам, был в Мекке и Медине. Чего уж его занесло так далеко на север, Головкин не знал. Этот Хаджа-Нефес родом с полуострова Мангышлак. И о чудо! Нефес, даже не зная о существующей у Петра Карте, рассказал, что в давние времена Амударья впадала в Каспийское море. Пока вредные хивинцы не перегородили реку плотиной. Если эту плотину разрушить, река вновь потечет по старому руслу. Если же река вновь будет бежать по землям туркменов, то царь Петр обретет в их лице преданных друзей. Хаджанифес, надо полагать, полагал, что могущество царя позволит вновь привести воду на засушливые земли туркменов. И Петр, получив подтверждение своей древней карте, возбудился. Тяжелая жизнь туркменов царя мало волновала. Для Петра предложение повернуть течение Великой Среднеазиатской реки означало в первую очередь возможность установить беспрепятственную прямую водную дорогу с далекой Индией. Осенью, все того же 1714 года, поручик гвардии Александр Черкасский вышел в Каспийское море из Астрахани во главе целой флотилии. У него было две шхуны, около 30 больших стругов и одна буса. Людей Петр выделил поручику немало. Почти 2000 пехотинцев и казаков, 33 артиллериста при 19 орудиях и 100 моряков. Кроме того, с ним плыли 14 астраханских дворян, четверо подьячих переводчик и сам хаджа нефес. Александр Черкесский был выбран Петром, так как происходил почти из тех мест и многими языками владел. Это был поступивший на русскую службу выходец из кабардинского княжеского рода Бикмурзинных. Путешествие прямо с первого дня не заладилось. Начался шторм, что не редкость осенью для Каспия. Потеряв в штормах несколько стругов, Черкасский вернулся в Астрахань. Перезимовав и пополнив запасы, он в апреле следующего 1715 года двинулся к заливу Тюб-Караган у восточного побережья Каспия. Высадившиеся на берег русские враждебности местных не испытали, наоборот, отнеслись к ним вполне благожелательно. Местные туркмены обещали показать прежнее русло Амударьи. Посланный на разведку Хаджанифес со спутниками добрался до начала Низменного дола, который, по словам туркменов, продолжался до самого Каспийского моря и являлся древним руслом Амударьи. Три дня разведчики следовали по нему – И, вернувшись, подтвердили слова местных туркменов. Так были получены первые определенные сведения о древнем протоке, действительно связанном с Амударьей, Узбое. Александр Черкеский написал царю, что сам он доехал до места званием Актам, где текла Амударья река в море Каспийское. Ныне в том месте нет воды, понеже не в ближних местах. Для некоторых причин Оная река запружена плотиною на урочище Харакоя от Хивы в четырех днях езды. От той плотины принуждена течь Оная река в озеро, которое называется Аральское море. Не останавливаясь на достигнутом, Черкасский с частью экспедиции проследовал далее на юг. Он проплыл до Астрабадского залива, а сопровождавшие его морские офицеры положили на карту часть восточного побережья Каспия. Вернувшись через полтора года в Санкт-Петербург, поручик Черкасский лично доложил о результатах своих поисков Петру I. Обрадованный царь пожаловал офицера новым чином и вновь отправил его в путь. Указ капитану от гвардии князю Черкасскому от 14 февраля 1716 года гласил. Первое. Надлежит над Гаваном, где бывало устье Амударьи реки, построить крепость человек на тысячу. Второе. Ехать к ханухе Винскому послом, а путь иметь подлитой реки и осмотреть прилежно течение оной реки Такаш и Плотины. Ежели возможно, онную воду паки обратить в старый ток, к тому же прочие устья запереть в Аральское море и сколько к той работе людей потребно. Третье осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящем ударе реке для строения ж крепости тайным образом, а будь возможно будет, то и тут другой город сделать. Четвертое. Хана Хивинского склонять к верности и подданству, обещая наследственное владение Оному. для чего представлять ему гвардию к его службе и чтоб он зато родил в наших интересах. Седьмое. Также просить у него судов и на них отпустить купчину по Амударе реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и оттоль бы ехал в Индию, примечая реки и озера, и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной к Индии, тою или другими реками, и возвратиться из Индии тем же путем или, ежели услышит в Индии еще лучший путь по Каспийскому морю, то он им возвратится и описать. По сим пунктам господам сенату с лучшей ревностью сие дело, как наискорее отправить, понеже зело нужно. А чего играться? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Всего-то нужно построить две крепости. Одну в устье Амударьи, вторую рядом с Хивой. привести в подданство Хивинское ханство и проложить водный путь в Индию. А, да. Еще развернуть течение реки и направить ее в старое русло. Для завоевания Плацдарма, для броска в Индию, Петр посчитал, что достаточно будет 4500 регулярной пехоты и 2000 казаков. Подготовка похода обошлась казне в 340 тысяч рублей. Разведчиком, под образом Купчины, царь в тот же день назначил лейтенанта Александра Кожина. Еще такой нюанс был. По словам туркмен, Подданные хана Хивинского не слушают, вольничают. Бардак. Приведение к подданству не только Хивинского, но и Бухарского хана, которые равно бедствуют от подданных и должны были посланы из черкасским войска, чье содержание среднеазиатские правители должны были оплачивать из собственных средств. Умнейший человек был Петр. В этом же 1716 году Черкасский заложил три крепости на восточном берегу Каспийского моря. Главная из них находилась вблизи устья Узбоя. После этого капитан отправил посольство в Хиву, а сам с частью своих войск вернулся в Астрахань посуху. Уже только это путешествие достойно памятника. В Астрахань он сразу стал готовить завершающий поход, и решительность Черкасского не поколебал калмыцкий хан Аюк, который говорил, что на маршруте для лошадей нет ни воды, ни сена. Наплевал капитаны на то, что вернувшиеся из Хивы его послы сообщили, что хан не думает даже о переходе в российское подданство. Не хочет – захочет. Более благоразумный Кожин известил Сенат, что сухое русло не исследовано и, вероятно, руслом вовсе не является, а войско под командой Бековича Черкасского обречено на гибель. Ответа из Сената Кожин не дождался, выступать в поход с самоубийцей отказался. Летом 1717 года Черкасский повел вдоль восточного побережья Каспийского моря степью 3000 человек. Эскадрон шведских драгун на русской службе, две роты солдат, посаженных на коней, а также артиллеристов, добровольцев из дворян, мурс и нагайских татар, и 2000 яицких и гребенских казаков. С отрядом шли караваны купцов, рассчитывавших на охрану военных в опасной степи. Чего бы не пойти ранней весной, когда в степи хоть трава есть зеленая, но пошли в самую жару. Самое невероятное, что почти без потерь по июльской жаре экспедиционный корпус этот совершил сверхтяжелый переход в 1350 верст и достиг урочища «Карагач», около которого по плану, составленному для экспедиции Петром Первым, Александру Черкасскому велено построить крепость. Не заладилось с крепостью. Только начали укреплять лагерь, как к нему подошло войско хевинцев. Целая конная армия в 20 с лишним тысяч всадников. Может и преувеличили. Все атаки хивинцев были отражены огнем. Все же против нескольких тысяч ружей всадник, вооруженный копьем и саблей, не противник. А вот против мирных предложений хана Шергазы Капитан гвардии не устоял. Мир был заключен, и русский отряд в окружении хивинских войск пошел к столице ханства. Дальше, по приказу Черкасского, отряд был разделен на части. Хивинцы объяснили, что это для облегчения их расположения на постой. Логично. Как такую массу войск расположить в одном месте? Потом все понятно. Последовало внезапное нападение, закончившееся гибелью большинства солдат и казаков. Самого капитана Черкасского и его офицеров изрубили саблями перед шатром хана Шергазы. Хивинское духовенство отговорило хана от массовых казней русских, но оставшиеся в живых пленные были проданы на невольничьих рынках Хивы. Многие из них и сейчас остаются в рабстве на чужбине. На этом история по повороту рек не закончилась. Все пошло под откос. После получения сообщения о гибели основного войска, оставленные черкасским на побережье гарнизоны были срочно эвакуированы в Астрахань. Хан Шергазы, понимая, что разгром отряда Черкасского надо каким-то образом загладить, через пару лет, в 1720 году, отправил к царю своего посла Вейсмагомета с подарками, лошадью и обезьяной. С ним же и письмо было, в котором хан обвинял в случившемся самого Черкасского. Дескать, онный офицер оскорбил хана противными и бесчинными словами и первым открыл стрельбу по его подданным. Прибыв в Петербург, посол заявил Петру, что у его повелителя находятся две тысячи русских пленных. Хан, возможно, хотел что-то выторговать за их жизни. Азия, как же без торговли? Но Петр был разгневан не по-детски. Вместо переговоров хивинцы в марте 1721 года были отправлены в Петропавловскую крепость, где весь магомед через несколько дней умер от пыток. Остальные члены его комиссии отправились на каторгу в Рогервик. И только одного из посольства Вейс магомета отпустили с грамотой канцлера Головкина о немедленном отпуске всех пленных. Она была не слишком любезной, и хан тогда на поносное описание ответа не прислал. Хан тоже разгневался. Понятно, он царю-обезьяну, а тот его хулит поносно. Свидетелем ханского гнева оказался вышедший в январе 1722 года из Полону яицкий казак Василий Иванов. Будучи взят в плен при разгроме отряда Черкасского, он вместе со своим хозяином Ярмет Аталыком как раз был во дворце и видел, как Шергазы топтал обои письма ногами и отдал играть малым ребятам. Попавшему в рабство Иванову удалось бежать с калмыцкими купцами. Тоже натерпелся. На пути на их караван напали каракалпаки, караван разгромили, людей порубили. И только одному казаку удалось добраться до российской границы. Из Астрахани в Санкт-Петербург он добирался год почти. Слег от холеры или дизентерии в Москве. Тут за ним ухаживала вдова. К ней он и вернулся после доклада Головкину и Петру. Брехт? После того разговора сразу велел Москву прочесать и казака Василия Иванова сыскать. Нашли. Привезут в усмерть пьяного. Проспится. Брехта история заинтересовала. Во-первых, нужно попробовать русских ухивинцев выкупить. А во-вторых, крепости, построенные возле залива Карабагас-Гол, это интересно. Торговать содой или даже просто глауберовой солью – это не менее выгодно, чем шелком. А ее там, той соли, миллионы тонн. И совершенно даром. Леса в России еще не извели, известняк не дефицит. Так что можно и промышленное производство соды натриевой наладить. Все стекольщики Европы в очередь за этим товаром станут.